Глава вторая Лихой азарт игры без правил Алина! Девушка вздрогнула и обернулась. И тут же узнала того, кто ее окликнул. Доцент Мышкин из лаборатории Серебрякова. Он-то как здесь очутился. Ой, Семен Семенович! Она спрыгнула с бронетранспортера и обняла смущенного доцента. «Вы-то здесь какими судьбами?» «Да так, не думал, не гадал, нечаянно попал. А ты? Ты же вроде в Москве была». «Алина!» На этот раз ее звал Никита. «Идем скорее. Генерал Рате хочет с вами поговорить». Девушка в растерянности заозиралась. «Идите, Алиночка». Мышкин похлопал ее по плечу. «Поговорите с генералом и приходите ко мне в гости. Я тут недалеко обосновался». Проспект Ленина, дом 5, квартира 14. Жду вас и ваших спутников сегодня вечером. Заодно и переночуете. Ой, спасибо, Семен Семенович. Буду непременно. И Алина побежала к ожидавшим ее Никите и Артуру. Давид Роте обосновался в бывшем актовом зале. На стене все еще висел старый выцветший плакат «Мир, труд май», на котором могучий мускулистый рабочий – Улыбаясь своей светловолосой, ширококосной подруге, нес на плечах мальчишку в коротких штанишках и с красным флажком в руках. Рядом с плакатом кто-то из подчиненных генерала повесил большую карту Припяти и понатыкал в нее разноцветные канцелярские кнопки. Похоже, трехмерные интерактивные голокарты здесь были не в ходу. Сидевший в старомодном кресле за столом Накрытом с красной скатертью. Роте напоминал секретаря райкома из старинных советских фильмов. Вот только легкая камуфляжная куртка несколько выбивалась из образа. «Зетсен зезих, зи камраден!» С приветливой улыбкой обратился генерал к гостям и тут же обернулся к денщику. «Сережа, сооруди ребятам что-нибудь поесть, но и мне заодно Я воль гер герр-командир!» Отозвался Сережа. Гей Шнейль, цупот с назы. Роте фыркнул и снова посмотрел на вошедших. Ну, Орлы, рассказывайте, как добрались. Добрались-то нормально. Никита с печалью вздохнул. Только тех ребят, что в машине, монстры порешили. Кто там был? Олег Штырь и Слава Горелый сами вызвались за тобой на свалку ехать. Роте наклонился и достал из ящика бутылку Сидоровки и четыре алюминиевые стопки. Поднялся на ноги. «Надо выпить, ребята. За упокой души славных бойцов долго. «Выпьем», — согласился Никита. «Хорошие были ребята. Спасибо им. Жаль, что так обернулось». «Все там будем», — подытожил Роте. «Выпили». Пришли трое долговцев с подносами. В жестяных мисках плескался жирный, темно-красный, вкусно пахнущий чесноком борщ. Рядом с каждой миской была навалена горка хлеба, лежали несколько ломтиков копченого сала. Роте достал еще три стопки. Помянем, ребята, наших товарищей, ушедших в вечную зорницу. Выпили снова. Долговцы ушли. Гости навалились на борщ. Водка разбудила аппетит. «Я потом покажу на карте, где спрятал тела», — сказал Никита, отставляя тарелку. «Голов, правда, нет. Ума не приложу, как это получилось. Как будто оторвали». Рате помрачнел. «Знаю», — сказал он, — «видел». Никита изумился. «Как так?» Рате скривил губы. «А ты разве не знаешь, что мне сверху видно все?» «Не Славу с Олегом я видел, конечно» а других — таких же. Много вчера парней полегло, и наших, и из свободы. Новые мутанты в зоне появились, вроде огромные обезьяны. Сходу головы отрывают, хребты ломают. Ты же говорил с этим, который называет себя стрелком. Так скажи нам, что творится, Никита? Откуда пришла напасть? Никита потупился. Но разговором это трудно назвать вообще-то. Он в основном приказы отдавал. Велел вам позвонить. Потом звал с собой. Вроде как он зону собирается зачистить. Ясно. Но спасибо ему, что предупредил. Ничего, утрется. Мы и не таких обламывали. Роте переключился на Артура с Алиной. А вы, молодые люди, как сюда попали? Мы с вами виделись полгода назад, генерал, ответила Алина. Я была в экспедиции Серебрякова, но вспомнить меня вам будет трудно. Мы почти не разговаривали, меня только мельком представили. А я был с Виктором Свинцовым, добавил Артур, в его команде. Меня вам вообще не представляли. Ну вот, продолжила Алина, а два дня назад мы приехали в Толстый лес по поручению профессора Серебрякова. До него дошли слухи, что одного из торговцев в продаже появился светляк. Это казалось Деза. Мы уже хотели возвращаться, но тут началась неразбериха с карантином. Потом к нам привязался какой-то маньяк и чуть не прирезал прямо на вокзале. Пришлось от него сбегать. Я решила пробиваться к вам. Вы мне еще тогда, полгода назад, показались самым надежным человеком в зоне. Польщен. Роте не улыбнулся. Наверное, не поверил в искренность Алины, сочетая ее слова грубой лестью. «Мы прошли через периметру западного кордона, обошли янтарь с юга, переночевали у мастерских и сегодня утром пришли на базу, где и встретили Никиту. Но знаете, что самое странное? Этого маньяка, который за нами гонялся, я сегодня видела в Припяти, прямо здесь, на площади. Он в Долговском комбинезоне, как и остальные ваши люди, но с мечом. Может, знаете...» «С мечом?» – изумил Сарате. «У нас таких не водится. Это на свободу больше похоже. Они любят всяким экзотическим железом обвешиваться. А костюм долго, так его у любого барыги купить можно. Прямо в зоне или за периметром». «Ладно, ребята, отдохните пока. Я пришлю вам художника, составим ориентировку, объявим вашего врага-меченосца в розыск. А пока куда бы вас пристроить?» «Если вы не против, — быстро сказала Алина, — я хотела бы в пятый дом по проспекту Ленина. Там живет Семен Семенович Мышкин, физик из лаборатории Серебрякова. Мы разговаривали сегодня на площади. Я хорошо знаю Семен Семеновича и хотела бы держаться поближе к нему». Роте кивнул. «Разумно. Так, а что у нас в пятом доме?» Он заглянул в какой-то список. «Ага, там у нас разместились члены научной экспедиции, — которую Ханкелдиев снял с саркофага. Уровень боеготовности 4. Неплохо. Значит, в экспедиции не только яйцеголовые. Ну что ж, никаких возражений. А ты, Никита, иди доложись своему непосредственному командиру. Твой взвод здесь, в правом крыле. Ну, а дальше посмотрим, что мы можем сделать. Большое спасибо, генерал. Тепло поблагодарила Алина. Едва дверь за молодыми людьми закрылась, Денщик доложил Роте, что из разведывательной вылазки только что прибыл сотник Ханкилдеев. «Отлично! Вандербар, Давай его сюда!» — вскричал Роте, давно ожидавший свежих новостей. Только когда Ханкилдеев был уже в дверях, генерал спохватился. Он так и не убрался, со стола Сидоровку. Но суетиться, мельтешить и прятать водку в стол на глазах у подчиненного было несолидно. Поэтому Роте сделал приглашающий жест. «Садись, сотник, выпись с дороги. Устал, небось, и жажда мучает». Ханкельдеев оценил приглашение по достоинству и отказываться не стал. «Выпили». «Ну рассказывай, сотник, что там творится?» — велел Роте. «Ерунда всякой творится, господин генерал» доложил Ханкилдеев. «Все холмы к северу заняты мутантами. Очевидно, стаи прошли через Лиманск. Заходили к нам в тыл. Псы, ракопауки, носороги и обезьяны. Но какой-то организации, как при нападении на базу, я не заметил. Сидят, ждут. Я приказал снайперу снять парочку обезьян с дальнего расстояния. Получилось. Я предполагал, что после этого мутанты попробуют нас атаковать но они только отползли от простреливаемого квадрата. «Занятно, занятно», — пробормотал Роте. «Ну что же, поскольку мы не знаем, как долго эта благодать продлится, будем действовать быстро. Поднимаем ребят, выходим на простор. Боевая задача — истребить как можно больше уродов, пока они не опомнились. Ферштейн ну, прими еще на пасашок и за дело». «Пожалуй, с водкой я переборщил» подумал генерал, проводив Ханкилдеева. «Вроде и выпил немного. Две стопки с ребятами, две с вараном. Но в ушах уже звенит, и настроение расслабленное. Делать ничего не хочется. Тем более переться на холмы и командовать. Похоже, старым становлюсь. Нет, все, баста. Надо заканчивать эту... Э, бодягу. Тяжко в Припяти. Сразу видно, нехорошее место. Хоть на свежем воздухе оклемаюсь». Высокие окна актового зала внезапно брызнуло солнце. Редкий случай в зоне. В золотых лучах заплясали сотни пылинок, а на генерала внезапно напал чих. Он чихал и чихал не менее дюжины раз подряд, пока, наконец, не смог остановиться и утереть слезы. Шайсы! Вас истлос! лос!» И тот же мысленно перевел сам себя на русский. «От дерьмо! Что за притча?» И тут услышал у себя за спиной песню. Звонкий молодой голос беззаботно выводил. Эньс, полицай, драйфир, официр, Фунфсекс, Альта Хикс, 7, ат, Гутенаcht, цен Шлафен Гейн, Эльф, Цвельф, Комен Вольф, 18, 19, 20. Де Францозен цоган нах Данцик, Данцих финг анцу бренен, де Францозен фин анцу рейгнен. Он иш он онош шу. Рантанзи нахфранка их цу. Рате выхватил пистолет из кобуры, резко повернулся на голос, но солнечный свет ударил ему в глаза и сквозь слезную пелену. Он Он лишь с большим трудом смог разглядеть щуплую темную фигуру у окна. Пришелец терпеливо дождался, когда генерал прочихается и проморгается, и только потом заговорил. «Гутен так, Давид!» «Дезонен венде, груздых!» «Абель, бабель, ганцель шабель!» «Вифель киндер, вильс ду хабен?» «Айн, звай, драй, «Здравствуй, белая горячка», – отозвался Давид по-русски, пытаясь скрыть замешательство. «Интересно, что такое Сидорович? Водку подмешивает, если с четырех стопок так вставляет». Пришелец рассмеялся и ответил тоже по-русски. «Ну зачем вы так, Давид Маркович? Сидорович честный человек и порядочный торговец. А я вовсе не белая горячка. Я действительно пришел к вам от солнцестояния с очень интересным предложением. Просто решил обставить свое появление поэффектнее, чтобы меня не выгнали с порога. «Ну что, вам ведь теперь не хочется меня прогонять?» «Не знаю еще», — проворчал Роте, пряча пистолет. «Я вообще-то шуток не люблю, а шутников тем более». Но садись, раз пришел. Выпить хочешь?» «Нет, благодарю». Пришелец улыбнулся. Теперь Давид мог спокойно рассмотреть его. Посланник солнцестояния выглядел совсем юным, однако элитный комбинезон с экзоскелетом подтверждал. Перед генералом стоял нерядовой сталкер. Темноволосый и темноглазый, с тонкими чертами лица визитер, неожиданно напомнил Давиду его собственные детские фотографии. «Обрабатывают», — догадался генерал. «Ловчат. доверие втираются. Что ж, посмотрим» из нас ловчее будет. «Не пьешь?» «Правильно. Я сейчас тоже эту допью и брошу», процитировал он старинный советский фильм «Для поднятия боевого духа». «Ну раз не пьешь, говори, зачем пришел». О солнцестоянии Рате слышал всего пару раз, но не придавал большого значения. Еще одна религия в зоне — Экневидаль. «Здесь, где смерть приходит неожиданно и часто, люди готовы пенькам молиться». Давид у себя в долге суеверии не поощрял, но и не препятствовал. Главное ведь что? Чтобы на человека можно было положиться. И ведет ли он себя порядочно, потому что присягу давал, или потому что верит, будь то правильные сталкеры после смерти уходят в солнцестояние, это уже дело десятое. Хлопчику в экзоскелете, кстати, Давид не поверил ни на грош. И не отказался от мысли, что в водку что-то подсыпано, грибочки сушеные или травка. Пусть и не Сидор это сделал, значит, здесь уже кто-то постарался. У Гоголя есть такие умельцы-химики. Ладно, послушаем, что этот светлый вестник вещать будет. Мы наблюдали за вами, Давид, начал хлопчик, и пришли к выводу, что вы человек жесткий и волевой. Придерживайтесь твердых убеждений. За короткий срок сколотили одно из самых сильных и дисциплинированных группировок в зоне, Кроме того, вы умны, расчетливы и, что самое удивительное, кристально честны. Такие люди нужны зоне, как воздух». «Я сейчас расплачусь от умиления», — подумал Роте сердито. «Если я такой весь из себя умный, то зачем вы мне так глупо льстите?» «Мы решили сделать ставку на вас», — продолжал хлопчик. «Мы вас поддержим, а вы с нашей помощью установите контроль над зоной. Полный контроль». «Как вам такое предложение?» «Не надо меня поддерживать. Я сам хожу». Генерал распалял в себе злость, потому что слова посланника все же нашли тропинку к его душе. «Ведь все верно. Кто, как не он, потратил массу времени на розыски архива осознания, мечтая понять механизм управления зоной, стать ее настоящим хозяином и навести, наконец, порядок? Кто, как не он, планировал взять жесткие чудеса под контроль и обратить их на пользу людям. И вот теперь мечту преподносит на блюдечке. Но это-то и подозрительно, одернул себя Рате. Во-первых, скорее всего, ему обещают то, чего не могут дать. Во-вторых, неизвестно, чего потребуют взамен. А в-третьих, более вероятно, что никакого солнцестояния не существует, а просто старый друг Гоголь, солнце нашей поэзии, решил выставить своего конкурента полным идиотом. «И в чем же будет заключаться ваша поддержка?» полюбопытствовал Ротте, не подавая виду, что раскусил планы собеседника. «Что вы можете мне предложить?» «А чего вы хотите?» – улыбнулся хлопчик. «Наши возможности не безграничны, но, уверяю вас, весьма впечатляющие. Хотите контроль над погодой? Куда бы вы ни пошли, вам всегда будет сопутствовать солнце». «Представьте, какое впечатление это будет производить», «На всех крадущихся! Хотите, дадим возможность повелевать мутантами! Хотите, усилим ваши естественные пси-способности до уровня осознания! А хотите...» Тут он понизил голос. «Хотите, мы вернем вам родителей!» Роте поднялся на ноги и смирил незваного гостя тяжелым взглядом. «Молодой человек, сожалею, но ваши папа с мамой не научили вас вести себя. Потрудитесь покинуть помещение!» «Э, Кивы, Давид Маркович, спыльчивый!» На юнца в экзоскелете резкий ответ Роте не произвел, кажется, никакого впечатления. Вспыльчивый и недоверчивый. Везде по двух видите. А мы ведь вам не враги». Марк и Ксения Роте входили в число немецких туристов, которые путешествовали по зоне отчуждения в день первого выброса. У обоих были выявлены латентные пси-способности уровня приема, и осознание забрало их, чтобы сохранить информационные слепки личностей в банке данных. Сделано это было в рамках проекта развития осознания. Предполагалось, что со временем осознание будет управлять всем миром, изменит историю человеческой цивилизации. Для этого, как вы понимаете, нужны кадры. Этого не случилось, но записи хранятся и по сей день, их можно восстановить. К сожалению, мы не всемогущи и ваши родители после воскрешения не смогут выйти за пределы зоны. Но мы можем гарантировать им долгую и спокойную жизнь. Или долгую и интересную, если они предпочтут именно этот вариант. Теперь что скажете, Давид Маркович? Скажу, что мой отец плюнул бы мне в лицо, если бы узнал, что я заключил подобную сделку. Его жизнь в обмен на его и мою свободу, ответил Роте со спокойным достоинством. Проваливай, ублюдок, пока я пистолет не достал. Достану, буду стрелять без разговоров. Как пожелаете, Давид Маркович. Искуситель совсем по-детски надул губы. Но помните, такое предложение солнцестояние делает только один раз. Обиделся, паскуда, удовлетворенно отметил Роте. Оставьте меня в покое, процедил он вслух. Хлопчик пожал плечами и вышел из зала, не прощаясь. Давид упал в кресло, глубоко подышал, налил себе еще одну рюмку, грибы там или травка, а нервы нужно срочно в порядок привести. «Вот рот думал он, — «пристрелил бы сопляка». Да с Гоголем потом тереть над тушкой неохота. Сами полят друг в друга по поводу и без, а стоит кого-нибудь из них поучить уму-разуму, тут же начинают биться в истерике. Но, Николай Васильевич, солнце в нашей поэзии, ты мне за это ответишь. Дай только с мутантами разобраться, и я тебе покажу, как шутки шутить. Я тебя так вздрючу, что тебе до конца жизни ни шутить, ни смеяться не захочется. Ты у меня снова вторую часть «Мертвых душ» напишешь. Классик хренов. Координатор Гоголь тщательно запер дверь, зажег ароматическую свечу, сандал с можжевельником, сел на кровать, сложил руки на животе и закрыл глаза. Когда ты уже пять лет, сначала простым стражем, а затем членом совета координаторов, пытаешься удержать в рамках такой высшей степени жидкую и кипучую субстанцию, как группировка «Свобода», без периодической разрядки не обойтись. Замшелые долговцы по старинке снимают стресс алкоголем. Многие свободовцы экспериментируют с наркотиками. Но Гоголь полагал, что ясную голову терять не следует, поэтому практиковал медитацию. Прежде всего нужно успокоить дыхание. Когда человек дышит глубоко и медленно, его кровь насыщается кислородом, а мозг начинает работать лучше. Медленный глубокий вдох и выдох. Голову и шею держим прямо, чтобы не нарушать кровоснабжение мозга. Вдох и выдох. Выдыхаем все заботы и тревоги дня, все мелочное, сиюминутное, не траты нервов, все недостойное того сокровенного теплого лучистого света, который живет в каждой душе. Все, о чем лучше забыть и не вспоминать. Вдох и выдох. Теперь нужно спросить, кто я? Я обиженный человек. Нет, не так. Я обида. Я обижен на Давида Роте, который так легко переиграл меня, прогнул под себя, заставил подчиниться. «Я обижен на себя за то, что он так легко дал себя переиграть, за то, что он так легко подчинился. Вдох и выдох. Улетай, обида. Кто я?» «Я обиженный мальчик, мальчик, которого все считали чудаком. Учителя, родители, сверстники, потому что много читает, потому что много думает, потому что хочет странного». Хочет, чтобы все вокруг было по-другому. А как по-другому, не знает. Необыденно. Не карьера, дом, семья. А что-то особенное, настоящее, независимое от чужих оценок. Чтобы было ощущение, когда попадаешь в точку. Когда видишь истину и чувствуешь ее. Без всяких социальных танцев и манипуляций. Как в игре, жарко-холодно. Хочет обжечься. Вдох. И выдох. Улетай, одиночество. Кто я? Я человек мечты. Я хочу найти истину там, где все словно соткано из обмана, иллюзий и противоречий. Я пытаюсь помочь людям понять себя, понять, чего они хотят на самом деле. Я пытаюсь показать им, что им не обязательно уродовать себя, чтобы жить в ладу с другими. И не обязательно воевать против всех, чтобы сохранить себя». Я человек, который дарит другим свободу, даже если они поначалу не знают, как ею распорядиться. Я человек, который помогает другим найти свой путь. Вдох и выдох. Улетай, отчаяние. Кто я? Я человек зоны. Я живу здесь, в причудливом мире. Я принял его прихотливые законы. Я согласен, что игра всегда будет нечестной. Я надеюсь, что мне удастся достичь истины, Сколь бы не человеческой она ни была. Я готов заплатить, готов отказаться от всего. Собственно, я ничем и не дорожу. Вдох и выдох. Улетай, усталость. Кто я? Я человек света. Я не притупил тот внутренний свет, что дан каждому от рождения. Я не затоптал его, не дал затоптать другим. Я верю, что мой внутренний свет питается истиной. И я готов беречь его. Есть у нас в зоне одно странное предание. Будь то где-то там, за саркофагом, за третьим и вторым энергоблоками, поселилась еще одна группировка – солнцестояние, заключившая союз с сердцем зоны. И будь то в те минуты, когда тучи над зоной расходятся и светит солнце, к избранным приходят агенты солнцестояния. И если их попросить, они исполнят твое желание – Рате в это не верит. Говорит сказочки вроде эльфов. Но тут ты ошибаешься, господин генерал. Именно что вроде эльфов. Спроси у любого ирландца, верит ли он в эльфов. Он тебя сразу обругает и к черту пошлет. Именно потому что верит. И считает, что лишний раз о них говорить, беду накликать. Потому что не след говорить о них нашим человеческим языком. Вот и сон состояние есть. Потому что если в зоне столько тьмы, то под этой тьмой должен скрываться свет. И когда-нибудь они поймут, что я достоин, что я избранный. Они придут ко мне и спросят, чего я хочу. И я скажу, возьмите меня с собой. Дайте мне увидеть истинный свет. Вдох и выдох. Улетай, тьма. Кто я? И тут комнату залил яркий солнечный свет. Гоголь с внутренним трепетом, не без удивления, смотрел, как из лучей соткался светящийся силуэт. «Здравствуйте, Александр Сергеевич», — сказал незнакомец. «Я пришел к вам от солнцестояния».